арий и ко. Сейчас все, кто мысленно аплодировал, читая предыдущие страницы и благодарил меня за бальзам на душу в виде утверждения, что наши предки те самые арий, а мы сами арий в каком-нибудь 400-ом поколении, все эти сторонники принадлежности к арийской расе возмутся за тапки. Прошу только об одном. Прежде чем рвать книгу зубами и торопливо искать ближайшую печь или костёр, дочитайте до конца эту главу. Возможно, через страницу вам уже не будет так противно. Но сначала всё же ушат холодной воды на голову. Истинный ариец, характер нордический. Эти фразы стали хитом после семнадцатого мгновения весны. Заверение о нордическом характере и истинной арийскости было лучшей характеристикой в Рейхе. Без этих черт никуда. Кстати, ни один из руководителей Рейха так охарактеризован быть не мог. Но этого почему-то не замечали. Итак, что представлял собой истинный арийец? Я уже писала о формировании нордического характера у тех, кто жил рядом с ледником и северней, и об изменении их внешности. Всё это логично. Охота требовала высокий рост и крепкие руки, ноги. Люди выросли, кроманьонцы выше неандертальцев сантиметров на 15-20. Требовались согласованные действия для загонной охоты. научились пользоваться не только мышцами, но и мозгами. Понадобились сигналы, которых не поняли бы объекты охоты, зато поняли свои. Научились говорить. Получились солидные парниши вроде Сунгерца с его 1 м 80 см и косой сажей в плечах даже в 60 лет. Характер, несомненно, нордический, и только вот благородный ли? Дадим слово Наталье Романовне Гусеевой. высочайшему специалисту по культуре Индии, автору нескольких книг, посвящённых связи культур. Следует наконец поставить вопрос: кто такие эти арии, не раз упоминавшиеся выше? Где они жили в первые века своего формирования и развития? Кем их были предки по отношению к предкам других индоевропейцев, и в частности к предкам славян? Где, когда и с кем могли они вступать в контакты, как боевые, так и мирные. На множество подобных вопросов историческая наука ответа в дать ещё не может, но всё же остановимся на некоторых из тех, что в известной мере найдены. Что значит само слово ария? Это слово в текстах переводов трактуется столь по-разному, что бывает трудно выбрать объяснение смысла слова и проследить его историю. В Европе и в Индии высказывались разные точки зрения на время появления и развития арийской культуры. Некоторые полагали, что арии никогда не были чужеродными для индийцев племени, пришедшими из других стран, и всегда жили в Индии как часть её древнейшего населения. Но всё же большинство деятелей мировой науки считают, что арии пришли откуда-то с запада. Что изначально могло значить слово ария в языке тех, кого принято именовать ариями? или по другому написанию – ариями. Слово «ари» впервые появилось в западной науке в труде английского ученого В. Джонса в конце XVII века, а вслед за ним в середине XIX века немецкие лингвисты назвали все индоевропейские языки индо-германскими и наибольшую известность приобрели труды Макса Мюллера, который назвал эти языки арийскими. Классический санскритско-английский словарь предлагает следующее определение. Причём сразу укажем, что в санскрите известны два написания этого слова с долгим и коротким А. При транскрибировании на латиницу А долгая обозначается надбуквенной чёрточкой. Но поскольку при русском написании такие чёрточки не воспроизводятся, мы попробуем здесь условно обозначить А долгая путём двойного его написания: АА. Первое Наиболее древний вариант слова «арья» восходит к корню «р» – передвигаться, расширяться, двигаться на врага, достигать. Второе. Другой древний вариант от того же корня обозначает преданный верующий. Оба эти варианта известны в Ригведе. Третье. Более поздний вариант «аарья», возводимый к тому же корню, определяет уже принадлежность к племенам арьев. В отличие от других племён, с которыми доводилось встречаться или даже жить в их окружении, как и было в Индии в III-II тысячелетии до нашей эры. Слово в написании с А долгим означает: уважаемый, член высокого социального слоя, знающий истину веру, житель тех областей Северной Индии, где воцарились арийские вожди. Известный в эпосе страны Арьяварты. Нам следует особо уделить внимание тому, что в современной литературе и в санскритско-русском словаре слово ария переводится прежде всего как благородный, а затем верный, дружественный. Вслед за чем следует и пояснение, что а-ария это представитель высокой касты. На неверное понимание слова благородный необходимо указать тем, кто вслед за германскими фашистами усматривает в ариях некое благородство как их главную черту. Оно применимо в указанном словаре как перевод принятого в английских словарях слова aria как nobl. Но нельзя ни в коем случае соотносить его смысл в английском и русском вариантах с неким духовным благородством ариев, поскольку в обоих этих европейских языках благородство исконе обозначает благой род, то есть рождение от высокопоставленных родителей. И русское обращение ваше благородие всегда адресовывалось только лицам более высокого социального статуса, но отнюдь не духовно благородным людям. Следует раз и навсегда забыть утверждение, что древние арии были благородны по духу. Вывод из всех этих данных может быть сделан только один. Давно пора прекратить спекулятивное использование слова арий, которое, как известно, очень широко применялось германскими нацистами. объявившими всему миру, что немцы являются прямыми потомками древних ариев, завоевателей, якобы принадлежавших к самой высокой нордической расе. Для политического величия необходима творческая сила и активность нордической расы. Здоровый немец шагает прямо в будущее. Он верит в наследственное благородство своей крови. Он сочетает в себе честь и ответственность. Как бы ни так, уже возмущены, но Гусева права. Благородное рождение вовсе не означает внутреннего духовного благородства. Мало того, само понятие благородства имеет двойные стандарты. Как вы относитесь к благородным разбойникам? Интересно. Их называли благородными из-за происхождения или потому, что по-своему, по-бандитски решали проблемы несправедливости, часто действуя в интересах обиженных? А в каком понятии правильно-неправильно изменилось в чём-то до неузнаваемости. Сейчас правильно поделиться, если у кого-то рядом недостаток, подвинуться, если соседу места мало, помочь, если трудно. Это неизбежно приводит к перекосам. Но сейчас не о них речь. Стоит поговорить о том, что было правильным во время жизни того же Сунгирца, что было для него самым важным: добыть пищу и защитить своё племя, свой род. Матриархат закончился с началом загонной охоты. Беременная женщина или дама с ребёнком, вцепившимся в край накинутой на плечи шкуры, могла заниматься собирательством, но не бегать с копьём за мамонтом. Основная тяжесть добычи легла на мужские плечи. Ездить на заработки в экономически более развитые страны не получалось, не только потому, что в Европе всё испоганил ледник, а Америку не открыли. этих самых экономически более развитых стран в северном полушарии, как выяснилось, просто не было. Для своего времени сунгирцы, например, оказались самыми развитыми не только в регионе, но и в мире. Золотой даже не век, а многие тысячелетия России, когда наши предки поистине были впереди планеты всей. Может, попытаемся повторить? Не оттуда ли ноги растут у нашей уверенности, что мы самые-самые? Но вернёмся к охоте и защите. Вроде ясно, Разведал свои угодья и бей зверьё и птицу. Только других к себе не пускай. Здесь собака раздора и зарыта. Шенгена не было, границ никаких. Всё твоё, что сумеешь отстоять или захватить. И вот тут их благородство в корне расходится с нашим. Во все времена было благородно захватить и не отдать. Чем больше возьмёшь у других, тем больше достанется твоим домам. Крепче будет твоё племя, твой род. Ари В этом преуспели куда больше викингов, которыми мы восхищаемся, несмотря на то, что это восхищение с примесью осуждения. И еще слово «гусевой». Тут будет уместно привести цитату из труда известного индийского историка Д. Д. Косамби. «Арьи не были цивилизованным народом по сравнению с народами великих городских культур третьего тысячелетия, на которые они часто нападали». Их главным достижением было безжалостное уничтожение барьеров между земледельческими общинами. Арии заимствовали все полезные для них достижения местной техники, после чего двигались дальше. Опустошения, наносимые ими, были столь велики, что после их ухода побеждённые часто уже не могли восстановить разрушенное. В конце этой характеристики ариев можно привести и близкий по смыслу к их образу жизни Ещё несколько значений глагола р: достигать, двинуться на врага, атаковать, передвигать, расширяться, а также и ещё одно значение слова ария хозяин, владелец. Но это в III тысячелетии. А что раньше? Откуда вообще эти благородные хозяева взялись на головы южных племён? Наконец добрались до самой сути. Откуда арии, то есть наши предки вообще взялись на территории будущей России? Намеренно не пишу на европейской части, поскольку речь сейчас пойдет не только о ней. Сначала вспомним мелководные моря. Гусева пишет. Повторим, что название Арии относится к двум группам племен, которые вдоль ледникового периода селились на землях Заполярья, залитых в дальнейшем водами океана. По лингвистической принадлежности их определяют как индоязычные и ираноязычные, но, признается, что... что некогда обе группы были единой популяцией, а затем разделились. Так известный историк и ранист Э.А. Грантовский убедительно показал, что индоиранское единство безусловно следует рассматривать как реальный исторический комплекс, а его возникновение как результат интенсивных связей в течение определённого периода и на сравнительно ограниченной территории. Нет ни одного исследования в котором содержались бы данные о месте и времени этого разделения и о причинах, которые могли его вызвать. Как уже указано выше, в науке известны два главных сборника древнейших гимнов и молитв, созданных некогда ариями – индоязычная Ригведа и ираноязычная Авеста. Языком первого является ведический санскрит, а языком второго – древнеиранский или авестийский. Оба эти языка взаимно близки, равно как и подобны многие из числа описываемых в них событий глубочайшей древности и указаний астрономического характера. Последние особенно чётко выявляются в Ригведе. Итак, арий на территорию иранского нагорья и в Индостан пришли с севера, немедленно построили всех, кто там жил, и неплохо жил. Дохочаго объяснили, кто теперь тут хозяин. И а дальше индийский океан дальше двигаться некуда. Пришлось, конечно, завернуть в Европу, но это уже позже. Но если Арии с севера, туда и отправимся. На бескрайний, ныне занесенный снегом и обледневший. После гибели Арктиды, изображенной на карте Меркатора, куда должны были деваться пигмеи или барги. А зачем куда-то деваться, если барги и без того держали побережье Табина? Есть версия, что пигмеи откочевали в Якутию. Мол, тамошние аборигены и сейчас не отличаются гигантским ростом. Но я скорее отправила бы их под землю добывать золото, как и полагается карликам. Но кто-то жил и на месте нынешнего Карского моря, и на территории вокруг Новой Земли. Вот это и была Гиперборея, а не столичная Арктида. А огромная цивилизация Гипербореи часть людей, которые расселились во все стороны ещё до последнего потопа. Пока в межледниковый период на территории нынешней России была полная климатическая благодать. И её народонаселение наверняка увеличивалось, то ли уплотняясь, то ли расширяя территорию. У цивилизации есть одна особенность, о которой почему-то забывают. Цивилизация не могла возникнуть на небольшом замкнутом острове Пасхи. Она туда была принесена. Цивилизация не могла оформиться на гигантских малонаселённых территориях Сибири. Цивилизация вообще невозможна, если от одного поселения до другого пару месяцев быстрым скачком. Цивилизация это обмен. Обмен навыками, знаниями, взглядами на окружающий мир, обмен опытом. Если обмена нет, нет никакой цивилизации. Это особенно заметно на ранних стадиях развития человечества. Племена могли сотни лет жить в соседних пещерах, но если их общение сводилось к защите территории, то есть никакого обмена информацией не происходило, племенам грозила опасность остаться на уровне неандертальцев, что и произошло. только когда кроманьонцам для охоты, например, понадобилось взаимодействие, начался обмен хотя бы опытом загона крупного животного. Начала зарождаться цивилизация. Почему же те самые жители костёнок не придумали автомобиль или компьютер? Почему уровень их и не только их технического развития был столь низок? Вот именно, технического. Наша цивилизация технократическая, основанная на потреблении нефти и выработки электроэнергии. Даже прекрасно зная об альтернативных источниках энергии, мы продолжаем тупо добывать уголь и чёрное золото. А если видим пирамиды, немедленно начинаем прикидывать, сколько в них блоков, сколько бичей над смотрищиков должно погулять по спинам рабов, тащивших гранит, какого размера были строительные леса, лебёдки и рычаги, чтобы это такое соорудить. Ведь даже в голову не приходит, что это можно вылепить из камня, как из пластилина. Если девочка из Сунгиря умела давить кость, почему бы не предположить, что более взрослые и серьезные дяди умели делать это с камнем? Мы не умеем плавить камень или взмахом руки поднимать многотонные блоки на большую высоту. Вот и отказываем в таком умении предкам. Человек долго пытался сооружать крылышки и махать ими, раз за разом разбиваясь насмерть. А потом соорудил летательные аппараты тяжелее воздуха. но способные подняться над землёй и полетел. Мы готовы признавать любые успехи человечества в будущем, но отказываем в этом прошлому. Но о каких успехах может идти речь, если предки не оставили нам ни ангаров с самолётами, ни автотрасс, ни телевизионных вышек, ни космодромов? Вот он, технократический подход. Почему мы так уверены, что для поднятия в воздух и перемещения на большие расстояния непременно нужно заправлять стальное, извините, наполовину алюминиевое чудовище керосином, произведённым из добытой со всякими экологическими нарушениями нефти? Может, ковёр-самолёт сандали Гермеса или даже ступа, куда лучше, а славянский бог Барма на лебеде летал? И Ивана-Царевича серый волк возил, причем довольно быстро, только успевали внизу леса до моря мелькать. Когда же мы поймем, что это все скатерть, самобранка, летучие колесницы богов, их способность мгновенно перемещаться вообще без ничего, телепортация — не сказочная чепуха, а попытки донести информацию о возможностях, если они сами уже потеряны. Что делает человек, получив информацию о грядущих неприятностях у него дома? старается его покинуть в целях безопасности, но при этом самое ценное либо уносит с собой, либо надёжно прячет, чтобы вернуться и забрать. А если вернуться невозможно или некуда, сколько зарытых кладов, за которыми хозяева так и не пришли, лежат в земле. Зная о грядущей катастрофе, смещении полюсов или вообще переворот земли, представители предыдущей цивилизации могли просто покинуть землю, либо постараться сохранить хоть что-то или кого-то в надежде явить миру, когда этот мир будет готов к восприятию. Понятно, что мы не готовы. Но всё равно, где следы? А какие следы? Железо и любые композиты за десятки тысяч лет давно превратились в ржавчину и песок. А вот столб из химически чистой стали по сей день стоит в Индии, не собираясь окисляться даже под действием выхлопных газов. Может, это один из следов не инопланетного нашествия о наших предков? Мы не представляем уровень развития предыдущей цивилизации, а потому просто не знаем, какие и в каком виде следы она могла оставить. Может, они у нас под носом, но пока недоступны. И ещё замечание: почему Меркатор определил рост пигмеев в 4 фута? Плиней подсказал или кто-то ещё древней Но едва ли наши далёкие предки измеряли рост английскими футами. Что если наоборот, не карлики были эти пигмеи, а те самые дяденьки из Сунгера по 2 м с косой и сажёнью в плечах, а барки великаны по сравнению даже с ними? Может, скульптуры египетских фараонов и богов так несоразмеримы с человеческим ростом, потому что изображают их в натуральную величину? Что если человек после катастрофы Привыкая к новым климатическим и природным условиям, не вырос, потому что вставал на цыпочки в высокой траве, а напротив, уменьшился в размерах, как деревья и сама трава. Что если на территории Евразии одновременно жили великаны, способные сложить пирамиду Кукулькан без особых усилий, умевшие летать или телепортировать предметы и ещё много чего умевшие. И пигмеи вроде дяденьки из Сунгеря, для которого распрямление бивня мамонта было достижением. Почему боги не поделились знаниями с пигмеями, а мы делимся достижениями нанотехнологий с бушменами, объясняем им принцип работы атомных электростанций или даже реактивного двигателя. Может, и поделились, но то, что ты не делаешь, не придумываешь или не рассчитываешь сам, очень быстро выветривается из головы. К сожалению, знания не как умение плавать или кататься на велосипеде, они теряются без повторения. А уж за десяток тысяч лет для человека из Сунгиря умение размягчать кость было ценным, его стоило запоминать и передавать потомкам. Способность составить солнечный и лунный календарь тоже, а вот умение телепортировать предметы или поднимать огромные каменные блоки на большую высоту и укладывать их в замысловатые строения ни к чему. хотя бы потому, что достаточного количества гранита на русском равнине не было и летать на большие расстояния, насмехаясь над силой гравитации, но на созданных при помощи высочайших технологий дисках он не собирался. Цивилизация берёт только то, к чему готова, что способна переварить. Леонардо да Винчи изобрёл танк на гусеничном ходу и вертолёт слишком рано. только когда появилась потребность в такой технике, они были придуманы заново. В Египте эксперимент по внедрению новых знаний в головы отдельных индивидуумов и всего общества прошёл более успешно. Пусть при помощи жрецов, но бог Осирис и бог Тот сумели обучить местных недатёб один скотоводству и земледелию, второй грамоте и счёту. Но это произошло через 20.000 лет и после жизни Сунгирца. К тому уже мы не знаем, что ещё он знал и умел. А как же арии? Чем больше читаешь и складываешь воедино факты о прошлом человека в Евразии, сколько нам ещё неизвестно. Тем отчётливее понимаешь, что арии одна из ветвей гиперборейцев, кстати, не самая лучшая и развитая. В том, что арии не появились в Индии и Иране, а пришли откуда-то, сомнений уже нет. Встречала версию, что с юга их затонувший в индийском океане Лемурии, мол высадились десантом на южные оконечности Индостана и как пошли, как пошли осваивать сначала Индостан и иранское нагорье, а потом и весь мир. Но это уж вряд ли, поскольку сами авторы Махабхараты и Авесты рассказывают о родине в приполярной области. Многочисленные пересказы теории Тилока о родине в Альдах читателям знакомы, и без моих повторений как и строчки, свидетельствующие о полярной звезде над головой у предков, составителей Махабхараты и Авесты. Попробуем обратить внимание на некоторые положения этих гигантских повествований, о которых говорят мало, а выводы из которых могут быть для нас весьма знаковыми. Итак, шли с севера. Как? С боями, между прочим, да-да, прорывались, затяжными и жестокими местными боями. Логично, кому это нужны чужаки на своей территории? Слово Валентину Турову. Исход из Гипербореи. Выходящие из гибнущей северной части плавучих островов и из районов Гипербореи, подвершихся воздействию катаклизма, гиперборейцы на уцелевшей южной территории своей прародины встретили сопротивление автохтонного населения, которое было развито значительно сильнее. Легенда говорит, что путь выходящим племенам преградили хозяева Бьярмии. Это были бог Барма, его жена Таруса и их дети Ман и Мана. Как отмечают многие исследователи, глобальная катастрофа произошла примерно 25.000 лет до нашей эры. Очевидно, что в этот же период и состоялась знаменитая камское побоище. По одной из легенд, боги Ярило и Илья Тульский, Илья Муромец применили великую громовую стрелу и оружие коляды, описание действия которых очень напоминает применение современного сверхоружия. Потряслось небо и горы, набежала чёрная туча, задул пронзительный ветер, потускнело солнце. Следы этого огромного по своим разрушениям сражения некоторые исследователи обнаруживают по всему миру. Разброс этих следов свидетельствует о небывалой мощности применяемых средств поражения. и разрушение, последствия которых сказывались на всей территории земного шара, так как неясно, какие же средства были применены. На территории Земли обнаружено более сотни воронок, средний размер которых имеет диаметр 2-3 км. Если бы они образовались в палеозойскую эру, как считают некоторые исследователи, то от них бы давно ничего не осталось, так как ветер, вулканическая пыль Животные и растения увеличивают толщину поверхностного слоя земли в среднем на метр за 100 лет. Поэтому яма глубиной в 10 километров за миллион лет сравнялась бы с поверхностью земли. А воронки все еще целы, то есть за 25 тысяч лет они уменьшили свою глубину лишь на 250 метров. Это позволяет в некотором плане оценить мощность примененного оружия. Взяв в среднем диаметр 100 воронок за 3 километра, получим... что в результате побоища было взорвано над землёй около 5000 мегатон к тротиловому эквиваленте. У народа в Майя было найдено два так называемых днирианских календаря. Один состоял из 240 дней, другой из 290 дней. Оба эти календаря, по мнению части исследователей, связаны с катастрофами на Земле, которые не изменили радиус вращения по орбите, но ускорили суточное вращение планеты. за счёт перераспределения воды с континентов на полюса, что свидетельствует как один из признаков о наступлении последствий применения мощнейшего оружия. Назовём это в свете современных представлений ядерной зимой. Возможно, это послужило причиной в будущем мощнейшего оледенения. О том, что такие календари существовали на земле в древности, говорят ещё опыты наших физиологов. Если человека Поместить в подземелье без часов, он начинает жить по внутреннему, более древнему ритму, как будто в сутках 36 часов. Некоторые исследователи считают, что в результате воздействия применённого оружия и вызванных при этом пожарах должно было выделиться энергии в 20 раз больше, чем при взрыве эквивалентных ядерных боеприпасов. Распространяющаяся сплошная стена огня уничтожала всё живое. Кто не сгорал, тот задыхался от угарного газа. Люди и животные бежали к воде. Огонь бушевал 3 дня и 3 ночи. Возможно, было применено оружие волнового облучения, аналогичное современному воздействию радиации при ядерных катастрофах. В древнеиндийском эпосе Махабхараты есть такие слова: "Сверкающий снаряд, обладающий сиянием огня, лишённого дыма, был выпущен. Все стороны горизонта покрыл мрак. Пламя, лишённое дыма, расходилось во все стороны. Все стихии пришли в возмущение". и солнце покинуло свой путь, а вселенная, опаленная жаром, билась как в лихорадке. Стрела, окутанная молниями и несущаяся вниз с бешеной силой, взорвалась над землей. И взрыв этот был ярок, как десять тысяч солнц. Все живое погибло, пища пришла в негодность, у уцелевших людей выпали ногти и волосы. Например, часть ученых утверждает, что радиация приводит к шестипалости, встречающиеся у японцев переживших американскую ядерную бомбардировку. В северо-восточной части европейской территории России, Пермский край, Кировская область, Республика Коми и другие до революции 1917 года встречались целые деревни шестипалых людей. Те, кто уцелел после первого массированного удара, пытались найти спасение в подземных убежищах. Однако противоборствующая сторона применила лучевое оружие а современной квалификации лазерная. Часть исследователей связывает с применением этого оружия появление естественных труб в пещерах Пермского края, в том числе и в зоне М. Кунгурская пещера и другие. Когда луч лазера достигал подземного расплавленного слоя, магма устремлялась к поверхности земли, извергалась и вызывала мощное землетрясение. Так, возможно, рождались на территории Западного Приуралья вулканы искусственного происхождения. Этим воздействием можно объяснить и появление кимберлитовых трубок на русском севере. Да и слёзы Вишера, самые драгоценные алмазы, своё происхождение имеют наверняка от этого воздействия прототипа геофизического оружия. Часть исследователей даже выводит из последствий применения различных типов оружия появление людей малого роста, карликов. Люди прятались под землёйях, где постепенно теряли зрение. Вспомним былину о Святогоре. отец которого жил в подземелье и не выходил на поверхность, потому что ослеп. Применение средств воздушного нападения грифонов с огнемётными орудиями могло стать основой появления мифов о легендарных летающих драконах и змея Горыныча. Согласно той же легенде, в ответ бог Барма применил великое оружие Бармы, которое умело отразить любое оружие. И тогда боги решили помириться. После переговоров Барма, вняв просьбе Ильма и Ярилы, пропустил на свои земли выходящие роды с гибнущих частей Гипербореи. В Биармии Перми Великой осело большинство родов, которые с тех пор жили рядом с потопками Бармы, Тарусы и Мана и составляли единый народ Урала русов. У них был один язык, раннеуральский. Юдэ Петухов и другие называют его Бореальным. Некоторые роды прошли дальше, оставив свои следы от Сунгари, Владимирская область до Тибета, Будда и вплоть до южной оконечности Африки и дальше. Вне старого летописи обозначена начальная точка отчёта нового ветка истории человечества, последовавшего после глобальной мировой катастрофы и резкого изменения лика планеты. По потопе, пишется в летописи, трое сыновей разделили землю, сим Хам и Афет. В Лаврентьевском и других летописных сводах подчёркивается, что тогда был единый народ. Опираясь на летописные материалы, В. Н. Дёмин пишет, что и Афет стал родоначальником основной массы европейских народов, включая славяно-русские племена. Далее В. Н. Дёмин в книге Тайны русского народа приводит довольно интересные факты. В Библии ничего не говорится о четвёртом сыне Ноя, по имени Мунтом. В некоторых списках апокрифа Откровение Мефодия Потарского о Мунте сыне Ноевом Мунт назван внуком. Но так как первоисточники библейских текстов утрачены, а сами они неоднократно переделывались, вполне вероятно, что истинный автор сказания о Мунте, который впоследствии Мефодий Потарский включил в своё Откровение, опирался на недошедшие до нас первоисточники. В нём весьма логично представлена после потопное разделение земли по четырём странам света. Симу досталась восточная страна земля, восток не отсюда ли произошёл Сиам и иесимиты. Хаму полуденная страна земля, юг, возможно, Африка и Ближний Восток. Яфиету иофету западная страна земля, запад, возможно, это Америка. Мунту полуночная страна земля, север. Земля индоариев. По апокрифической версии, которую приводит В.Н. Джомин, именно Мунт и был первопредком всех северных народов, включая и славян нарусские, и афетжи, на каком-то этапе присылал к братцу людей для оказания помощи в строительстве северной град-столицы. Но Мунт был не только прапредком северных народов и устроителем северных земель. Согласно апокрифу Он стал ещё и основателем астрономии как науки и основоположником астромейной мудрости, то есть космической философии. Мунд, живящий на полуночной стороне, и прият дар много и милость от бога, и мудрость астромейную обрете. Первая книга по астрономии принадлежит Мунту. А составил сию книгу о астрономии Мунд, вопреки предостережениям архангела Михаила, бросив вызов божьему посланнику и самим небесам, тем самым он уравнял силу человеческого разума с космическими силами и положил начало мировому космизму. Возможно, что Мунд действительно после вселенского катаклизма, а может и до него, управлял Уралом как составной и наиболее развитой в культурном, техническом и научном отношении частью гипербореи. Получается, что гиперборейцы ещё замену своей частично погрузившейся в океан родине частично прошли землями Биармии к западу от Уральских гор, либо смешались с автохтонным населением, чтобы отправиться южнее и западней. Конечно, это происходило достаточно медленно. Пожалуй, адиозная Велесова книга действительно описывает именно такой исход. Н.Л. Членово в статье Кто такие андроновцы высказывает мнение, что индоязычная ветвь ариев двигалась вдоль западных склонов Урала, а ираноязычная вдоль восточных. Но был ещё один путь переселения бывших гиперборейцев. О нём стоит поговорить отдельно. Много раз высказывалось мнение, что предыдущие тысячелетия Евразию захлёстывали волны переселения с востока. А как же гиперборейцы? Только с севера на юг, возможно, не только, ведь была и восточная гиперборея, огромная территория восточной Новой Земли. Её жители-то куда делись? Разобраться могут помочь сказки.